Глава 27. Я есть. Даже у обратной стороны есть обратная сторона. Из всех инфощелей нынче непрерывным потоком несется: Будь самостоятельной, но при этом спрячь свои яйца. Не иди на компромиссы, но будь гибкой. Будь независимой, но умей просить мужчину. Будь неудобной, но ласковой. «Умей привлечь своей энергии, но не отдавайся полностью. Будь умной, но при этом оставайся дурой. Будь сильной, будь слабой. Открой рот, закрой рот» и так далее, и тому подобное. «Как это все достало? Можно я в сторонке постою? Я побуду самой собой. Я просто есть «Я». У йогов есть такая мантра». I am the light of the soul. I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. Я свет души, я процветание, я красота, я благословение, я есть, я существую.